Глава семнадцатая Дослушав разговор по браслету до конца и убедившись, что директриса переключилась на повседневные дела, а, следовательно, больше ничего интересного я не услышу, я выбрался из многострадальных кустов. Пожелал им мысленно всяческого здоровья и, чувствуя себя индейцем на тропе войны, согнувшись в три погибели, ретировался. Прошагал пару кварталов, плюхнулся на качели на детской площадке и стал ждать, пока меня найдут. Диана позвонила минут через десять. еще через десять она появилась на горизонте. А на рассказ у нее и минуты не ушло. Кристиан модифицировал это тело. Догнать его просто так без вспомогательных средств нереально. «Это каких таких средств?» — уточнил я. «Ну...» «Мотоцикла, например? Или скутера? Или летающей тарелки?» — закончил я. Я огляделся. «Не подскажешь, куда мы свое дели?» Диана опустила голову. «Я надеялась, что сумею договориться с крестьяном». «Он больше не крестьян», — напомнил я. «Возможно, дело в этом, и что теперь? Есть мысли, где его искать? А главное, с помощью каких средств с ним разговаривать?» когда найдем. Диана понурилась. «Меня он к себе не подпустит, факт. Действовать придется тебе или Фионе». «Фиона тебе на трезвяк надействует», — проворчал я. «Круче будет только если сначала набухается». «Ладно, с этим потом решим. Где твоего сиприта искать-то теперь?» Диана развела руками. Шарль нащупал единственную ниточку — эту школу. Есть, конечно, еще домашний адрес, но он наверняка липовый. И нужно быть полным идиотом для того, чтобы сейчас пойти домой. А крестьян кто угодно, только не идиот. — Да сейчас! — хмыкнул я. — Еще какой идиот? Не был бы идиотом, вряд ли бы ухитрился так круто вляпаться. Диана вскинула на меня глаза. — Костя! — «Да-да», — кивнул я. «Пока некоторые пробежками на свежем воздухе занимались, Костя разведку проводил. По пересеченной местности, между прочим». Почесал локоть. И сцарапался весь. «Не беси меня, а?» — попросила Диана. «Все, я дура. Костя молодец. Рассказывай, что ты выяснил». «То, что за твоим убогим ботаником аж целый господин комиссар безопасности следит. Вот что». Когда директор школы узнала, что пацан сбежал, она нифига не его родителям позвонила. — А как думаешь, кому? — Ясно, — сказала Диана и активировала смартфон. — Фамилия? — Семенов, — удивился я. — Не менял пока. Константин Стилл не звучит как-то. Тогда уж и имя менять придется. А я как-то к своему привык. Диана закатила глаза. — Фамилия комиссара. «Ах, этого! Андерсон. Вот интересно, когда он твоего сиприта догонит, тот ему про матрицу сразу сольет или будет время тянуть?» Но Диана меня уже не слушала. «Комиссар Андерсон», — сказала смартфону, — «межмировой розыск». «Директриса, зараза, ему про нас рассказала», — насплетничал я. что сиприты ищут бравый крутой парень и какая-то невзрачная то ли брюнетка, то ли шатенка, которая даже по лестнице толком спуститься не может, из окон прыгает, представляются агентами межмирового розыска. «О, Боже!» — простонала Диана. «Ты ничего поумнее не мог придумать?» «А чем тебе розыск не угодил?» — обиделся я. «Очень даже приличная организация, наверное». — Хотя, конечно, если верить фильмам, профсоюз водопроводчиков для одиноких дам предпочтительнее. — Соответствие не найдено, — объявил смартфон, закончив мигать. — Ожидаемо, — вздохнула Диана. — Что ж, остается надеяться, что у Шарля получится лучше.